Глава двадцать Я обернулся и увидел стоящую на пороге сестру. Она сначала улыбалась, но потом увидела пациента на столе в окровавленной одежде и резко побледнела, схватившись обеими руками за дверь. Вот об этом я не подумал, что моя бравая Катюха может бояться вида крови. К моему изумлению, она быстро взяла себя в руки и подошла ближе. — А я сегодня освободилась пораньше и решила к тебе заскочить. Мама адрес подсказала. Быстрым речитативом сказала она, стараясь не упасть в обморок. — Так понимаю, я вовремя? — Даже очень, — улыбнулся я. — Можешь его отключить? Надо начинать работать, а без обезболивания у него будет шок. — Не, вырубить я его не смогу. Мы это еще не проходили. А вот сделать так, чтобы он не имел определенный участок тела, я смогу. — Давай тогда начнем с ребер, чтобы он дышать нормально мог. Катя подошла к раковине, быстро собрала богатую шевелюру в пучок и помыла руки как следует, словно она сама собиралась оперировать. «А что, молодец, сестренка, с самого начала надо все делать как следует». Еще раз критично осмотрев свое отражение, она подошла к пациенту. Я показал пальцем место, где нужно было сделать место анестезию, и Катя приступила. На процедуру ей хватило пару минут. Мужчина уже начал дышать более глубоко и ровно, чем раньше мешала резкая боль. Я остановил кровотечение. Виктор Сергеевич смог поставить ребра на место с помощью дара, и начала формироваться костная мозоль. На большее его не хватило. Но это сейчас не страшно, уже неплохо, но дальше будет сложнее. Самое веселое — перелом обеих костей левой голени, правого предплечья и пара глубоких ран на тех же частях тела. Мы втроем водили вокруг пациента хоровод, каждый занимался своим делом. Пока Виктор Сергеевич фиксировал переломы, я обрабатывал и зашил раны. Катя металась между нами, поддерживала онемение в нужных участках. Сил катастрофически мало у всех троих. Самой сложной задачей оказалось вовремя остановиться и сесть помедитировать для восстановления. Эх, если бы у меня дар был на том уровне, о котором рассказывал Юдин, я смог бы сделать это все один и в несколько раз быстрее. Хотя нет, Катя все равно бы пригодилась. С ее помощью мы уберегли пациента от болевого шока. Когда со всеми переломами разобрались, раны затянулись, и швы за ненадобностью были сняты, все трое были мокрые, как воробьи под дождем. Но самое главное, пострадавший от халатности, не закрывавших и не отгородивших люк коммунальщиков, был жив и почти здоров. Я предупредил его, чтобы в ближайшее время был максимально осторожным и никаких физических нагрузок, так как кости срослись еще не окончательно, а еще лучше завтра прийти показаться, чтобы все проверить. Я выглянул за дверь, там никого уже не было. Возможно, разбежались, поняв, что мы заняты всерьез и надолго. Или все-таки у Демьянова ума хватило распределить оставшихся по другим знахарем? Все равно это не освобождает его от ответственности. На часах было без четверти четыре. Скоро должен прийти Шапошников и повторить свой трудовой подвиг в новой локации. — Ну, если на сегодня все, думаю, это дело надо отметить, — предложил дядя Витя, устало опускаясь на табуретку. — Не возражаю, — ответил я, вытирая пот со лба. — Только не сегодня. Мать прислала сообщение, чтобы мы, как только освободимся, приехали в клинику. Но сначала я пойду... Ласково поговорю с владельцем этой богадельни. — Я лучше тогда домой поеду, ладно? — пролепетала Катя. Выглядела она не лучшим образом. Она уже потянула в шкаф за своим пальто, собираясь выйти из кабинета, но я ее придержал. — Подожди, я тебя на такси посажу, — сказал я, снимая халат и надевая сюртук и пальто. Виктор Сергеевич тоже начал одеваться, и мы вместе пошли по коридорам пустеющей лечебницы и вышли на улицу. Только посадив сестренку в машину, я был уверен, что с ней все будет в порядке. А еще позвонил Пантелеймону, чтобы встретил ее у ворот. — Дядь Вить, подожди меня здесь, пожалуйста, — сказал я ему и направился обратно. — Может, лучше я с тобой? — насторожился он. — Не переживайте, бить я этого харька не собираюсь. Вячеслава Анатольевича я застал выходящим из кабинета. Молча увлек его под руку обратно и закрыл дверь. Я всю ждал, что этот утырок начнет верещать и звать на помощь. Но он лишь молча открыл рот, спрятал очки в нагрудный карман и пятился от меня в дальний угол. Похоже, от неожиданности даже говорить разучился. — Послушай меня, мерзкое создание! Мне не нужно было стараться придать внушительности своей речи, но само получалось. Настолько уже все накипело. И слова подбирать тоже настрой отсутствовал. — Какого хрена ты все это устраиваешь? Думаешь, что я сломаюсь и уйду? — Не тут-то было. Я прекрасно понимаю, что мы здесь неугодны. Но и нам не доставляет удовольствия работать в вашем змеюшнике. Исходя из этого факта, предлагаю следующее. Мы не берем на себя лишнего и не обделяем работы твоих сотрудников. С твоей стороны. Обеспечить отбор пациентов, которые являются сложными для ваших, и перестать ставить мне палки в колеса. А за сегодняшнего пациента? тебе вообще под суд отдать надо. Ваша лечебница не обладает правами на оказание медицинской помощи пациентам с тяжелой травмой. Все, что было сегодня — нарушение постановления коллегии лекарей Санкт-Петербурга. Только ко мне теперь никто не придерется, потому что я свое дело сделал, а твоя задница может больше не сесть в свое уютное кресло, если дело дать ход. — И я сейчас все понятно, — сказал. Демьянов нервно закивал головой, подтверждая мой вопрос. Трясущимся руками он достал очки из кармана и надел. Лицо и губы оставались бледными. Пожалуй, на сегодня хватит. — Тогда до завтра, — рыкнул я, все еще желая начистить ему рыло. Просто... Отвечать за это потом совсем не хочется. Только руки морать. И еще. Кабана своего можешь больше не присылать. Это не поможет. Какого еще кабана? Пролепетал главный знахарь. Не надо придуриваться. Он все рассказал. У него очень низкий болевой порог. Могу показать болевой, который на нем применил. Есть желание? «Н -н Нет, ответил Демьянов затряс еще сильнее. Ну, как знаешь, хищно улыбнулся я. Могло бы пригодиться в жизни. Не прощаясь, я развернулся и вышел из кабинета. Даже нашел в себе выдержку, чтобы не хлопнуть дверью. Было пасмурно. давалось себе знать холодный ветер, но хотя бы не было дождя. Виктор Сергеевич ходил из стороны в сторону недалеко от входа в учреждение, старательно запахивая воротник пальто, чтобы не пускать на пазуху пробирающий до мурашек осенний воздух. Увидев меня, пошел навстречу. «Поговорил?» — спросил он, улыбаясь одними глазами. «Прочитал ему краткую лекцию о культуре поведения». «Медицинской этики и... дентологии». «Надеюсь, с приведением цитат древних целителей», — хихикнул дядя Витя. «А то ж», — хмыкнул я и открыл приложение в телефоне, чтобы вызвать такси. «Посмотрим, что изменится завтра. Вы же не возражаете поработать без выходных?» «Просто отлично», — улыбнулся он. «Значит, не придется в выходные хандрить в одиночестве». Когда мы с Виктором Сергеевичем вошли в кабинет отца, он был в кабинете один, корпел над грудой бумаг, раскладывая их по разным стопкам. Я разглядел бесконечные графики и цифры, больше похожие на статистические отчеты. «Проходите, садитесь», — буркнул он и указал нам на кресло перед его столом. Раньше они стояли в другом месте, сегодня специально поставили здесь, создав условия для небольшого семейного совещания. Рядом стояло и третье кресло для мамы. Отложив в сторону последнюю пачку, он позвонил маме и сообщил, что мы пришли. Она вошла в кабинет через пару минут. «Итак, что мы на сегодняшний день имеем?» — устало сказал отец. Опять вымытался за день. Больше половины клиник сказали, что поступало предложение на обкатку партии усиливающих артефактов. Но они категорически отказались, не желая рисковать сотрудниками и собственной репутацией. Примерно треть сначала упиралась, уходя в отказ. Но когда я привел пример, как чуть не умер мой сын, все же раскололись. Они применяют амулеты в повседневной работе и получили чувствительный прирост производительности. Некоторые продолжили упорно отрицать, даже после наших увещеваний и угроз. Вот с ними ситуация неоднозначная. Или они пользуются амулетами и не хотят признаваться, или князь обделил их своим вниманием и ничего не предлагал. Анализ отчета за последний месяц, который мне любезно предоставил свой человек из архива, показал, что у них тоже есть чувствительная динамика, говорящая о ношении усилителей. Но у у всех одинаково. Не исключено, что они пошли своим путем. «Ну, с этим все понятно», — сказал я, когда он закончил. «Куда дальше с этой информацией? Собрать восстание лекаря и взять штурму фамильных знамок Баженовых? Или взять на абордаж его огромную морскую яхту? Я лично предпочитаю другие способы». «Ну, естественно, Саша, я понимаю, о чем ты говоришь», — ответил отец. «Воевать физически, с вилами, в руках с этим людоедом никто не будет. Я готовлю обращение в коллегию лекарей и городской суд. Сами мы на князя тянуть кишка тонка». — А так хотелось бы посмотреть на его кишки, — мечтательно протянул я, уставившись в потолок. Краем глаза увидел удивленные взгляды родителей Виктора Сергеевича. Жаль, что в случае необходимости оказания ему медицинской помощи он обратится не к нам. — К нам он точно не обратится, — хмыкнул отец. — Если кто-то из тех, кто использует амулеты, передаст Баженову наш разговор, то не исключена возможность усиления давления. Поэтому попрошу соблюдать повышенную осторожность, не шляться в одиночку по городу и темным закоулкам, «Обращайте внимание на всех странных незнакомцев поблизости. Виктор Сергеевич, вы принесли этот злосчастный амулет?» Старик покачал головой, и в ответ на изумленные взгляды матери и отца рассказал им то же самое, что и мне утром. Отец подпер щеку кулаком и задумался. По выражению лица я понял, что недоверие к Виктору Сергеевичу он сейчас не испытывает и обвинять в предательстве не собирается. «Ладно, пусть будет так», — сказал, наконец, отец. «Можно будет потом предъявить артефакт в суд в качестве доказательства» знаете что, господа?» — вдруг неожиданно жизнерадостно произнесла мама. «А теперь я, пожалуй, предложу устроить пир во время чумы. Раз уж мы нашли, где находится корень зла, то это точно стоит отметить и немного сегодня расслабиться. Хватит на сегодня дела и переживаний. Завтра мы с Петром Емельяновичем займемся развитием темы. Саша будет упорно трудиться, развивая дар, а на сегодня довольна. Надо и Катю позвать», — предложил я. «А то получится неправильный семейный праздник, когда мы гуляем, а сестренка...» сидит дома одна». Отец тут же взял в руки телефон и отправил водителя домой за Катей. Потом позвонил ей, чтобы та побыстрее собиралась и надела что-нибудь соответствующее. «Ты очень кстати употребил слово «семейный», — улыбнулась мама. «Виктор Сергеевич так давно с нами, что, похоже, можно сказать, является членом семьи, так ведь?» «Вы самые дорогие и близкие для меня люди, Алевтина Семеновна», — довольно промурчал Панкратов. «У меня больше никого, кроме вас-то, и нет». И еще, Виктор Сергеевич», — сказала мама немного виноватым тоном, — «вы уж простите нас, что мы усомнились в вас с этим амулетом, но сами понимаете, нервник черту со всеми этими событиями». «Мелочь, Алевтина Семеновна, выбросьте из головы, даже не думал обижаться, все понимаю». Наконец-то в кабинете не висели грозовые тучи и не накапливалось под потолком статическое электричество, готовое в любой момент шарахнуть смертоносным ударом. Понятное дело, что расслабляться еще рано, предстоит через многое пройти». Но можно на этом пути позволить себе немного отдохнуть. Чтобы ускорить процесс, отец сказал вести Катю сразу в ресторан, а для нас вызвал такси премиум-класса. Решил шикануть и прокатить семью на шикарном лимузине. Если честно, я сам не ожидал, что поедем именно в «Медведя». С другой стороны, это один из лучших ресторанов Санкт-Петербурга. Почему бы еда? Не зря же его так Боткин любит. А еще нам повезло, что только что освободился богато отделанный отдельный кабинет для почетных гостей, поэтому семейные посиделки пройдут в уютной приватной обстановке. Отец велел кутить на широкую ногу, чтобы никто ни в чем себе не отказывал. Официанты носились, как угорелые, выполняя бесконечные прихоти, решивших шикануть гостей. На столе появлялись все новые блюда, салаты, и закуски. На барную карту так никто и не открыл. Этот компонент ресторанной жизни сегодня решили обойти стороной чему я очень порадовался. Помутнение разума, хоть даже и незначительное, было бы не кстати. Не только в вине, правда. Не согласен с утверждением всем известной латинской поговорки. «Саш, тут Виктор Сергеевич рассказывал, что у тебя есть неплохой прогресс. Это правда?» — спросила мама, сыто откинувшись на спинку кресла и критично окинув взором, стоящий в избиткой на столе разносолы. «Абсолютное!» — тяжело вздохнув, ответил я, чувствуя, что перестарался, дегустируя каждое новое блюдо, появившееся на столе. «Без классической хирургии в серьезных случаях пока никак, но прогресс налицо. Работать надо еще очень много, но я уже вижу направление движения. Главный результат — усилия, потрачены не зря». «Ты носишь тот медальон?» — спросил отец. Я вздрогнул, об этом знали только он и я. Хотя, в принципе, нет уж смысла скрывать это от присутствующих. «В кармане, только в неактивированном состоянии. Решил им не пользоваться, а дать благодетелям все не судьба», — подтвердил я. У меня уже без него гораздо лучше получается, чем поначалу с ним». «Хорошо», — кивнул отец. «Я нашел по нему информацию. Обладавший до этого слабым даром молодой князь Вяземский носил его несколько месяцев. Потом надобность отпала, дар проявил себя в полную силу, и артефакт ушел на заслуженный отдых. Потом кочевал по рукам, и сейчас, рекой времени, его прибило к нашему берегу. Из-за его истории он, скорее всего, намного дороже современных аналогов, — Лучше, правда, верни его хозяина. Не вижу смысла, раз и без него все хорошо. — Кто тебе его дал, кстати? — Коля Арсеньев. — Но откопал его где-то Проскурин. — Проскурин? Тимофей? — почему-то удивился отец, хотя мне казалось, что я про него уже упоминал. — Значит, он далеко не все знает о моем круге общения? Или просто не обратил тогда внимания, думая о чем-то своем? Так тоже бывает. — Ну да, он, А что? стараясь держаться от него подальше», — сказал он и неожиданно замолчал. «Да это и так уже давно понял. Но что ты можешь о нем сказать?» «Я знал его отца», — неохотно ответил он. «Крайне неприятная личность, себе на уме. У меня не было доказательств, но он был тот еще мастер серых схем и темных делишек. Насколько мне известно, яблоко от яблони недалеко упало, сын такой же. Скорее всего, связан с нелегальными структурами». — Да не скорее, а так и есть, — хмыкнул я. — Тут гадать уже не нужно. — Отдай ему этот медальон и забудь о его существовании. Хотя эта вещица — одна из немногих, которые можно было бы использовать, не то, что ты мне показал на фотографии. — Эх, если можно было бы отмотать время назад, ни за что не нацепил бы на себя эту гадость, — с грустью сказал я. — Думаете, слукавил? — Да нисколько. Жизнь в этом мире мне нравилась, за исключением некоторых прискорбных обстоятельств, но где их не бывает. Если бы молодой Склифосовский не решил вкусить запретный плод, я жил бы себе дальше в своем родном мире, работал бы себе спокойно. Дом, жена, дети — это все было бы при мне. Когда чего-то лишаешься, начинаешь ценить особенно остро. Хотя я и раньше ценил, меня никогда нельзя было обвинить в том, что я плохой семенин. В семье была практическая идиллия, несмотря на почти 20 лет совместной жизни. Пациенты меня любили и уважали, всегда придерживались моих советов, что способствовало их скорейшему выздоровлению. Впрочем, последний фактор у меня — есть шансы привить и здесь, а для этого надо долго и упорно работать, к чему я давно привык.